Глава 15. Случай с мотором. Все курсанты успешно закончили учебу. Они окружают меня, их возбужденные лица напоминают мне, как я сам полтора года назад волновался, расставаясь со своим инструктором в аэроклубе. Курсанты благодарят меня, и я испытываю большое удовлетворение. зная, что они подготовлены неплохо, все они улетают на фронт, а мне пока поручено ускорить выпуск другой летной группы. И опять весь день я провожу на аэродроме. В новой группе мне особенно понравился белокурый юноша, старательный, очень веселый и остроумный, харьковчанин Иван Федоров. Ранним утром я должен вылететь с ним по маршруту. У нас учебный самолет со слабеньким пятицилиндровым мотором. Перед вылетом я тщательно осмотрел машину. Все как будто в исправности. Мотор работает хорошо. Взлетели. Высота 30-40 метров. Внизу промелькнула железнодорожная станция «Город». Вдруг мотор начал давать перебои. стало стремительно падать тяга. Самолет снижался. Кругом здания, Посадить самолет некуда. Он быстро терял скорость над самыми домами. Вот-вот зацепится за крышу. Чтобы избежать лобового удара, я свалил самолет на крыло. Послышался резкий треск. Самолет ударился об угол дома. На мгновение я потерял сознание. Когда опомнился, ничего не мог понять. Передо мной кирпичное станционное здание. Я решил, что мне это мерещится. поднял голову, нет, в самом деле это кирпичная стена, с трудом повернулся. Федоров сидит в своей уцелевшей кабине, и вид у него странный. Я посмотрел по сторонам, всюду валяются обломки. Поднялся и по привычке хотел шагнуть из кабины, но кабины как не бывало. Ступать было больно, и я упал. Кое-как снял парашют, шлем. Федоров, увидев, что я двигаюсь, радостно закричал, «Все в порядке!» Вероятно, он думал, что я разбился. Вокруг собралась толпа, подъехала машина и через несколько минут мы очутились в госпитале. У моего тезки оказался тяжелый ушиб позвоночника. У меня обеих ног, долго не мог ходить. Пролежали около месяца. Расследование катастрофы установило, что мотор отказал не по нашей вине. Я снова в строю, снова учу и учусь.